То же, спросил я, представив, как мадмозель идет по улице, опершись на руку изящного кавалера, оба серьёзные, объединены общим делом, а я тем временем валяюсь в кровати бесполезной колодой. Обыра раза карета, поплутав по переулкам, выехала на Зубовскую площадь. Это подтверждает и наблюдение Эмилия, который слышала в этом месте маршрута шум множества экипажей и гул голосов. А дальше мадмозель сконфуженно оглянулась на Фондорина. Этот короткий доверительный взгляд снова царапнул меня по самому сердцу. И словно оправдываясь, сказала: Мсье Зюкин, Вчера я смогла запомнить 11 поворотов, а сегодня 13". Она прищурилась и с запинкой произнесла: "Мм, 22 влево, 41 вправо, 34 влево, восемнадцать вправо, 90 влево, 14 вправо". 143 вправо, 37 вправо. 25 вправо. 115 вправо. И здесь посередине примерно на пятидесятом обороте шум площади, 52 влево. 60 вправо, потом снова вправо. Но сколько уже не помню. Я очень старалась, но все равно сбилась. Я был потрясён. Господи, да как вы и столько-то запомнили? Не забывайте, мой друг, ведь я учительница. Мягко улыбнулась она, а я покраснел, еще не решив, как следует истолковать это ее обращение. Монами. И допустимо ли при наших отношениях подобная фамильярность? Но завтра все повторится, и вы снова собьетесь, сказал я, на всякий случай принимая строгий вид. У человеческой памяти даже самой развитой имеются свои пределы. Улыбка, которой Фандорин встретил это мое замечание, мне очень не понравилось. Так улыбаются лепету несмышлённого ребёнка. не придется все запоминать с самого начала по пути. После Зубовской площади карета оба раза двигалась одним и тем же маршрутом и последний по поворот, твердо запомнившийся нашей разведчицы стык Абаленского и Алсуфьевского переулков. Когда экипаж отправился далее, мы не знаем, но эта точка определена совершенно точно. Оттуда до конечного пункта уже недалеко, каких-нибудь 10-15 минут. За 15 минут карета может отъехать на добрых 3-4 версты в любом направлении, заметил я слишком уже заносшему уирасту Петровичу. Вы что же, станете обыскивать такое огромное пространство? Да это побольше всего Васильевского острова. Он улыбнулся еще ещё несносней. Коронация Зюкин послезавтра. Тогда мы должны передать доктору Линду Орлова, и игра закончится. А завтра Эмилия отправится в засколочный карете еще раз, чтобы внести последний взнос, какую-то диадему Бандо из желтых бриллиантов и опалов. Я невольно застонал. Бесценная Бандо в виде цветочной гирлянды да это наиглавнейшее сокровище во всем Кафре Ее величества. Разумеется, мне пришлось дать императрице слово честь, что и Бандо, и все предыдущие безделушки будут возвращены в целости и сохранности. С неподражаемой самоуверенностью заявил Фондорин. Кстати говоря, я, кажется, не упомянул одно существенное обстоятельство. После того, как Корнович вломился в нашу с вами хитровскую операцию, будто слов посудную лавку, общее руководство действиями против Ленда поручено мне. А начальнику дворцовой полиции московскому обер-полицмейстеру запрещено вмешиваться под страхом суда. Неслыханно доверить расследование, от которого без преувеличения зависит судьба царской династии, частному лицу. Это означало, что ирас Петрович Вандорин в настоящий момент является самой важной фигурой во всем российском государстве. Я взглянул на него уже совсем по-иному. Емелья начнет отчёт от поворота с на Алсуфьевский. Уже безо всякой улыбки и с серьезнейшим выражением лица пояснил он. И тут уж мадмозель с ее великолепной памятью ни за что не собьется. Ваше высочество, но как мадмозель Деклик поймет, что достигла нужного поворота? Очень просто, Зюкин. Я увижу, в какую карету ее посадят на этот раз. Следить за ней, разумеется, не стану, а сразу в Алсуфьевский. Когда увижу, как подъезжает экипаж, зазвоню в колокольчик. Это и будет сигналом для Эмилии. Но не покажется ли это кучеру подозрительным? С чего это вдруг прилично одетый господин вроде вас станет звонить в колокольчик? А может быть, просто арестовать этого кучера и пусть расскажет, где прячется Линд? Фондорин вздохнул. Именно так, вероятно, и поступил бы полисмейстер Лоссовский. Линд наверняка предвидит подобную возможность. Однако почему-то совсем ее не боится. У меня есть на этот счет некоторые предположения, но не стану сейчас в них вдаваться. Что ж до приличного господина, то вы меня право обижаете. Вы ведь, кажется, видели, что я отлично умею преображаться. Я ведь, Дюкин буду не только в колокольчик звенеть, но еще и кричать. И вдруг пронзительно загнусавил сильным татарским акцентом, делая вид, что трясет колокольчиком. Старьём берем, копеек даем, О мас к чыкляш к рваный пардак-марток, ржавый ложка поварёшка. Барахло даешь, деньга берешь!» Надмозель засмеялась. По-моему, впервые за все эти дни. Во всяком случае, в моем присутствии. Ну, мисс Езекин, вы отдыхайте, а мы с растом совершим небольшую прогулку. Походим вокруг Девичье поле, Царицынское, Погодинское, Плюшиха. Старательно выговорила она название московских улиц, а у меня отозвалось только и раст. Какой он ей и раст? Я совершенно здоров, уверил я их обоих и желал бы составить вам компанию. Фандорин поднялся, покачал головой. Компанию нам составит массу. Быть что он на вас все еще сердит и за время проведённое в КАК, Католошке, вряд ли подогрел. Лежите уж. Лежать я, разумеется, не стал, но и занять себя было нечем, ибо Сомов окончательно завладел всеми моими обязанностями. и Следует отдать ему должное, недурно с ними справился. Во всяком случае, я не обнаружил каких-либо серьезных упущений, хотя тщательнейшим образом проверил и порядок в комнатах, и посуду, и конюшню, и даже состояние дверных ручек. Ну разве что велел в спальне её высочеству заменить розы на анимоны и убрать пустую бутылку, закатившуюся под кровать лейтенанта Эндлунга. И так я был отставлен от дел, избит, что самое неприятное за дело, унижен перед мадмозель Деклик, а более всего меня мучило кошмарное видение. Михаил Георгиевич, томящийся в сыром подземелье, потрясения, насилие, физические муки. Продолжительное воздействие наркотика, все эти травмы, перенесенные в столь нежном возрасте, еще дадут себя знать. Страшно подумать, как отразятся они на характере и душевном здоровье великого князя. Но сейчас тревожиться из-за этого было еще рано. Сначала требовалось вызволить его высочество из лап жестокого доктора Линда. Я пообещал себе, что прощу Фандорину все, если только он сумеет спасти ребенка» оженом вернулись наши присутствовавшие на церемонии освещения государственного знамени в оружейной палате. В коридоре Ксения Георгиевна взяла меня за рукав и тихо спросила: "Где ират Петрович?" Кажется, ее высокочту было угодно сделать меня конфидентом своей "фр де кёр", сердечного дела. А мне совершенно не хотелось принимать на себя эту двусмысленную роль. Господин Фондорин уехал с мадмозель де Клик.